Глава 49. Вид из окна. 1949. Парамбиль. Но на второй день сезона дождей малютка, мол, необъяснимо беспокойна и несчастна. Она не сидит на своей скамеечке, расхаживает взад-вперед, не наслаждается ливнем, как обычно. Все боятся, что она заболела, что ее беспокоят легкие, или чрезмерно натруженное сердце. Она ложится к Элси, которая массирует ей ноги, а Большая Амачи баюкает голову. Никто не может себе представить, что малютки мол, уже 41 год. Она совсем не ребенок, хотя все же ребенок навсегда. «Скажи мне, что с тобой?» — умоляет Большая Амачи, но малютка, мол, лишь стонет и безутешно плачет, по временам резко огрызаясь в ответ призраку, который что-то нашептывает ей на ухо. Ночью муж с женой лежат, прислушиваясь, как небеса обрушиваются на парамбиль. Нинан спит рядом с Элси, а Филиппа стеснее прижимает к себе жену, и обоим тревожно. Что же так терзает малютку, мол? С утра странное затишье. Небо очистилось, вышло солнце. Люди с опаской выбираются на улицу, неуверенные, как долго продлится такая погода. Мастер прогресса мчится к большой аммачи получить подпись на налоговой жалобе. Джорджи и Ранджан решают, что сейчас подходящий момент потолковать с Филиппосом об аренде земли с отсрочкой платежа. Самуэль и все остальные тоже кучкуются около кухни получить плату и рис из амбара, как повелось в начале Муссона. Из своей хижины появляется Джопан. Одатка Чамы выносит белье, развесит на веревке, но сомневается, что оно успеет высохнуть. Как только она заканчивает, с неба тончайшими иголками сыплются мелкие струйки. Старушка ворчит на небо, мол, ему пора уже принять решение. Тишину и покой разбивает крик. Такой жуткий, что моросящий дождь прекращается. Сидевший за столом Филиппос мгновенно понимает, что звук донесся из соседней комнаты, из уст Элси, хотя никогда прежде он не слышал такого истошного вопля ужаса, от которого холодеет кровь. Он первым успевает к жене. Элси вцепилась в решетки окна, продолжая кричать. Филиппос думает, что ее ужалила змея, но нет. Он следит за взглядом жены, устремленным на голую плаву и от того, что увидел, рот заливает желчью. Малыш Нинан. Он висит вниз головой. Белое, безкровинки лицо застыло в удивленном выражении. Тело дико скрючено, так что описать невозможно. Заостренная ампутированная ветка дерева растет прямо у него из груди. Кровь причудливой бахромой запеклась вокруг раны. Филиппос с диким криком выскакивает наружу и лезет на дерево. Ноги скользят по мокрой коре. Он обдирает голени, опропитанный дождем ствол, царапает в кровь руки, цепляясь ногтями. Как Нинан вообще умудрился забраться наверх? Но находит, наконец, опору в одном из острых обрубков. Подгоняемый адреналином и отчаянием, он нащупывает новую опору для ног, и еще одну, и добирается, наконец, до сына. Одной рукой пытается освободить его. Самуэль, который в момент крика стоял возле комнаты Филиппаса, уже лезет следом, забыв про свой возраст, поспевая за Тамбраном. Джоппан прибегает, как раз когда отец догнал Филиппаса Тело старика, одного цвета с корой, прижато к Филиппасу Тот чувствует горячее дыхание Самуэля, пахнущее орехом беталя и дымом Биди, когда они вместе, исправиться можно только вдвоем, крякнув, тянутся за Нинаном. Сначала его нужно снять с шипа. Они приподнимают мальчика. С тошнотворным чмокающим звуком туловища отделяется от заостренного обрубка. Тело соскальзывает в подставленные руки Джоппана и множество других рук, протянутых снизу. Нинан лежит на земле, обмякший и недвижимый. Позвоночник изогнут под странным углом. Дочь льется на неподвижное тело и на всех них. Самуэль сползает вниз, и когда он уже на земле, Филиппас, не размышляя, просто отталкивается от ствола и тяжело приземляется, коротко вскрикнув от внезапной боли, Пронзивший обе лодыжки, когда пятки врезаются в землю. Но уже в следующее мгновение он склоняется над сыном, жутко крича, и голос его разносится над полями и верхушками деревьев: Айо, Айо, Энтепонну муни, мое драгоценное дитя, кричит он. Муни, Нинан, поговори со мной! отказываясь принять то, что видят глаза, глухой к крикам Элси, большой Аммачи и всех остальных, причитающих над ним, глухой к стенаниям, ударам в грудь, звукам рвоты. Он ничего этого не слышит, потому что дыра в животе Нинана — это обрушившийся мир, темная бездна ужаса, центр вселенной, которая предала ребенка предала мать, отца, бабушку и всех, кто любил его. Все, что принадлежало этому маленькому телу — дыхание, биение пульса, голосы, мысли — ушло и умерло, и запредельно мертво. Он поднимает своего поломанного мальчика. Когда чьи-то руки пытаются оттащить его, Филиппас отталкивает их, отбивается. Он боюкает сына на руках. Безумец, рвущийся бежать в сгущающуюся тьму муссонных туч. Если не в эти целительные облака, куда ему бежать? Для человека на сломанных, искривленных ногах, ищущего помощи своему первенцу, ближайшая больница дальше, чем солнце. Самуэль и Джопан несутся за обезумевшей фигурой. Рука жопанно обхватывает за пояс друга детства, обнимает это хромающее существо, которое вопит, как будто растущие децибелы могут поднять того, кто никогда больше не очнется. Муни, не покидай нас. Муни, айо, не нанай, подожди, остановись, послушай меня, Муни, прости меня. Жители Парамбиля Дядюшки, племянники, двоюродные братья, работники, поднятые этим воплем, идут по кровавому следу, не поспевая за отцом и погибшим сыном. Почти целый форлонг, вдоль по дороге бредет Филиппос, пошатываясь, как пьяный, на подкашивающихся ногах. Его левая ступня неестественно вывернута внутрь. Он рыдает, и мужчины рыдают вместе с ним, взрослые мужчины. Они окружают его со всех сторон, но не смеют останавливать, размеренно вышагивая бок о бок с отцом, который думает, что бежит, хотя на самом деле еле волочит ноги и, наконец, просто стоит на месте, покачиваясь, как дряхлый старик. Лодыжки Филиппаса подгибаются, но люди подхватывают его — Сильные руки парамбиля опускают на земь своего брата, на колени, а он по-прежнему сжимает в руках страшный груз. Филиппос, обратив лицо к небесам, пронзительно кричит, умоляет своего Бога, любого Бога. Бог молчит. Дождь. Это все, что могут сделать небеса. Самуэль, старейший и благороднейший из людей парамбиля. Присаживается рядом с Филиппосом. У него одного достает смелости и авторитета нежно освободить окровавленные руки отца. Самуэль накрывает мальчика своим собственным тхортом, и каким-то образом эта выцветшая обыденная ткань превращается в священный саван, воплощение любви старика. Самуэль берет на руки тело маленького Тамбрана, бережно, с любовью баюкает его. Старые кости скрипят, когда он поднимается на ноги. Ранджан, Джорджи, Мастер Прогресса, Йоханан и десяток других рук помогают старому Самуэлю встать. Братья все до единого, все кастовые барьеры и обычаи стерты в трагической солидарности перед смертью, а Джопан в одиночку заботится о раздавленном отце, поднимает его на ноги, подсовывает голову под мышку Филиппаса обнимает за талию и поддерживает, едва не тащит на себе, и тот ковыляет на абсолютно сломанных ногах. Рыдающие женщины вернулись на веранду Парамбиля. Они плачут, причитают или тихо скулят, зажимая рот скомканными подолами одежды. Элси стоит на коленях, руки прижаты к груди, большая амачи приникла к столбу, А у дат Качама то молчит, размеренно стуча то одним, то другим кулаком себе в грудь, то стонет, запрокинув лицо, и все они ждут. Последний раз они видели, как Филиппа схромает на гротескно вывернутых ногах по дороге с безжизненным телом сына в руках. Вопреки всему, женщины надеялись, что каким-то чудом, когда он окажется вне поля зрения, отец или бог, Или оба сумеют сотворить чудо, Сделать сломанного мальчика целым, Сделать искривленное прямым. А потом надежды разлетаются в прах, Когда женщины видят возвращающуюся фалангу отцов и сыновей, стену усатых свирепых мужчин, Обнимающих друг друга за плечи, Братьев в едином на всех горе, Шагающих как один — рыдающих или молчащих, но каждое лицо искажено болью, горем и гневом, потрясением и яростью. И с ними убитый отец, лишившийся разума, одна рука лежит на плечах Джопана, друг детства поддерживает его, друг, чьи мускулы бугрятся от напряжения под тяжким весом, пока Йоханнан не подныривает под вторую руку Филиппаса. В центре фаланги Самуэль Почти голый, в одной испачканной грязью на бедренной повязке, мунду его осталось на проклятом дереве, Самуэль, шествующий с великим достоинством, взгляд устремлен вперед, и лицо его единственное остается спокойным. Голый торс, как самый уместный фон для страшной ноши в руках старика, которую не может полностью скрыть его тхорт. Самуэль медленно приближается к ожидающим женщинам. Шаг его размерен, как будто каждая минута тяжкого труда на протяжении всей его жизни, расчистки этой земли, рука об руку с тамбраном, нескончаемой работы, которая создала эти жилистые бицепсы и плоские щиты грудных мышц, вела его к этому моменту, горестному долгу, с величайшей торжественностью нести на руках первенца, последнего сына, своего покойного Тамбрана, который отныне воссоединяется со своими предками в блаженной вечности. После похорон Филиппас тяжело опирается на костыли, глядя в окно, где когда-то стояла плаву. Никого не спрашивая, Самуэль срубил остатки дерева. Он с такой яростью орудовал топором, давая выход злости и горю, что Филиппос жалел лишь, что не может оказаться на месте этого дерева, чтобы топор старика мог вонзиться в его собственную плоть. Джопан без приглашения пришел на помощь отцу. На самом деле, чтобы просто отобрать топор, по мере того, как удары Самуэля становились все более ожесточенными и безрассудными, А потом появился Йоханнан со стальными, и на этот раз они не оставили ни следа от плаву, яростно набросившись и выкопав все до последнего корешка, а потом еще забросали яму, чтобы не видно было даже шрама от его прежнего бытия. Жестокая казнь для проклятого дерева. Филиппусу хотелось, чтобы и с ним самим было покончено так же чтобы его похоронили в той же яме, в раскисшей почве, где уже прорастает мох, питаемый дождем и кровью, скрывая любые следы места, где некогда стояло дерево Парамбиля. Сумуэль позже рассказал Филиппосу, что они нашли обрывок рубашки Нинана на предпоследней ветке, на высоте вдвое большей, чем та, на которой было проткнуто его тело. Больше он ничего не сказал, но оба мужчины представили, как малыш зацепился рубашкой за ту ветку, повис, покачиваясь на мгновение, прежде чем ткань разорвалась, и он рухнул на торчащий кверху обломок ветки восемью футами ниже. Филиппа сработал в кабинете. Он не слышал звука падения, только крик матери. «Теперь в спальне слишком много света» зловещего, ненавистного света. Филиппа скипит от гнева на себя, что не видел, как Нинан полез на дерево, что не услышал, как тот зовет на помощь, что не срубил сразу дерево или не оставил его в покое. Все это только его вина. Но если бы Элси не посигнула на дерево, его дерево, если бы она уважала его работу так же, как он уважает ее, тогда Нинан их первенец до сих пор был жив. Если бы только много лун назад, когда Элси заявила о своем желании, он сказал нет или честное да. В жизни роковыми становятся именно промежуточные решения. Нерешительность убила его сына, но в своем горе. В самой глубине его Филиппос считает, что все началось с рокового желания Элси. «Ты можешь срубить это дерево?» Почему это оказалось так трудно? Он ведь всегда хотел одного — любить ее. Разве с самого момента их помолвки он не вынужден был бесконечно приспосабливаться, изменять свои привычки в угоду ее прихотям? Вот это и убило маленького Нинана, ее упрямство. Какая-то часть Филиппаса должна понимать, что это несправедливо, даже если он и вправду так думает, но разум отказывается принимать альтернативу. Если это всецело его вина, какого черта он до сих пор дышит? Он слышит шаги позади и, не оборачиваясь, знает, что это она вошла в комнату. Они с Элси не оставались один на один с момента смерти. Он поворачивается лицом к жене, пошатнувшись на костылях, не обращая внимания на боль, с трудом скрывая гнев, и встречается с гневом, не уступающим, но превосходящим его. В глазах ее пылает ярость и нечто худшее, чего он не в состоянии вынести укор! Лицо у нее жесткое как металлические решетки на окне, и изборождено сухими полосками соли от высохших слез. Воздух между ними пропитан желчью взаимных обвинений и презрения. Она вынуждает его напуститься с упреками, а он вынуждает ее произнести вслух то, о чем она думает. Потом она смотрит через его плечо и видит, что смертоносные останки дерева исчезли, но слишком поздно встречается с ним взглядом. с до конца дней своих не забудет выражение ее лица — «лик мстительной богини». Он чувствует, что первым порывом ее было наброситься на него, ударить, вцепиться в глаза, разодрать ногтями щеки. Он внутренним взором видит все этапы атаки, и свой дикий прыжок в попытке отразить нападение, отбросить ее с дороги, проклясть за то, что желала того, чего никогда не должна была желать, обвинить в убийстве его сына, проклясть за то, что вошла в его жизнь и не принесла ничего, кроме трагедии. В следующий миг она уже смотрит сквозь него, как годами смотрела сквозь плаву, Притворяясь, что никакое уродство не может заслонить ей вид на мир. В ту самую минуту она стерла его, смыла с холста, на котором осталось лишь размазанное пятно, сквозь которое проступают неверные линии, не получившаяся фигура, ошибочные мазки брака, и мир, не подлежащий ремонту, вовсе не тот, что она себе представляла. Элси проходит мимо него, отодвигая плечом. Пустое место, невидимка, меньше, чем обыкновенный человек, муж которого нет, и собирает свои немногочисленные вещи. Филиппа слышит скрежет выдвигаемых и задвигаемых ящиков шкафа, и как затем она говорит кому-то «пойдем».